Ошибки быть не могло. Возвращение к сцене из моего детства золотого... Ох, меня тогда не выпороли, хотя совершенное мной деяние потрясло всю семью. Если бы я еще избрала жертвой Тереску, ну, туда-сюда, все-таки родственница, тетка родная, не такой стыд, а тут шлепнуть постороннего человека, гостью, девицу. Мои уверения в том, что я не выбирала, просто панна Эдита оказалась ближе, можно сказать, под рукой, как-то никого не убеждали. Сначала я не понимала, за что на меня так все ополчились» потом аргументы родных заставили меня немного поколебаться в своей правоте, и я пришла к выводу, что, пожалуй, и в самом деле, в своем желании обратить на себя внимание, зашла немного дальше, чем надо. Панна Эдита! Конечно же! Эта огромная толстая баба в крупные зеленые горохи была Панна Эдита! Постаревшая, растолстевшая, в парике, но она. Таких больших фарфоровых глаз, невероятной голубизны, больше в мире нет. Это панна Эдита. Сомнений быть не может. Осторожно усаживаясь за руль машины, как бы не испачкать сиденье яйцами в сметане, я, не переставая, думала о своем открытии. Женщина, преследующая Тересу, оказалась ее довоенной приятельницей. И что из этого следует? За что она ополчилась на Тересу? — Ну, стукнула я ее по мягкому месту. Так это когда было? — Подумаешь, большое дело. Да и стукнула ведь я, не Тереса. Даже если идита смертельно обиделась, как говорится, обиделась на всю жизнь. Причем тут Тереса? — Как видишь... «Я сделала все, что в моих силах», — грустно произнесла я, демонстрируя Лильке бразильский сувенир и в весьма жалком состоянии. «Надеюсь, все-таки кое-что отстирается. А бурку удастся пришить, будет почти незаметно, но, согласись, я неплохо справилась с заданием». «Гениально!» — восхитилась Лилька. «Тем более, что смола сзади вряд ли отстирается». «Как тебе удалось? В катастрофу, что ли, попало?» «Почти. Побочные результаты расследования. А вот откуда смола взялась, я ее не заметила. Знаешь, какое открытие?» «Я тебе так благодарна за платье! Так благодарна!» «Какое открытие?» «Сейчас все расскажу. Дай только умоюсь немного и переоденусь. А где наши?»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 Могу заявить без ложной скромности, мое сообщение о панне Эдите привело всех в шоковое состояние и мамулю, и сестер. Сначала мне просто не поверили. Люцина сказала, «Как ты могла запомнить ту сцену, если тебе было всего четыре года? Наверняка ты что-то перепутала или напридумывала». Тереса же выдвигала возражение другого порядка.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 Раздраженно допытывалась она. Наверняка не было меня дома, иначе бы девчонка на всю жизнь запомнила порку. Люцина не упустила удобного случая подколоть сестру. Где была, где была? Наверняка на свидание умчалась. Вечно ведь сухожорами бегала, а ребенка подбрасывала нам, как сироту несчастную».